ГЛАВА 2 ГИБЕЛЬ БОГОВ Дорога была разбита и старой. Трава давно проросла сквозь трещины в асфальте, иногда выламывая целые куски дорожного полотна. Ей были нипочем ядовитые воды, неважно, в земле ли они или льются с неба. Вся флора становилась только сильнее. Даже деревья росли быстрее. Там, где 10 лет назад было болотце, теперь густой осенник. Причем такой, как будто ему не 10, а все 30 лет. БРДМ-2, бронированная разведывательная машина, прозванная в армии «Бардак», то и дело попадала в глубокие колдобины. Змий, который в этот момент ругался насчет хренового отводителя, прикусил язык и теперь ко всеобщему удовольствию молчал, иногда сглатывая кровь. Даже этой машине было тяжело идти по такому бездорожью. Грузовики, которые отмахали не одну тысячу километров по дорогам России и Европы, грозили рассыпаться, поэтому скорость передвижения была не больше 50 км в час. Но даже при ней змей прикусил язык, а Николай набил большую шишку. Кир пока отделался сравнительно легко, слегка ударившись плечом. Но Скифа не радовала природа. Сердце наполняло тоска. Трасса раньше была оживленная, и на ней стояло множество маленьких городков и поселков. Теперь все это было брошено, зарастало травой и кустарником. Растительность расправлялась с плодами цивилизации на удивление быстро, руша крепкие каменные здания, не получавшие заботу и уход человека. Глядя на все это, капитан понимал. Бой проигран и оплот всего лишь тень и пыль, который унесет ветер нового мира. Какой он будет? Увидит ли он его? Или судьба сжалится, и капитан закроет свои глаза раньше, чем падет последний оплот? «Чего задумался?» спросил Николай, внимательно наблюдая за Киром. думая, что мы занимаемся совершенно бесполезным и бессмысленным делом. Посмотри вокруг». Мы обречены. Пройдет несколько месяцев или лет, неважно, и оплот станет таким же. Как раз в этот момент они проезжали небольшую деревню домов в 10. Но Кир с трудом разглядел в сгнивших заросших буряном холмах остатки домов. Да, грустно согласился Николай. Но может это не конец? Кир оглянулся на инквизитора. Тот не лез в разговор, но внимательно слушал. И Кир знал, что он припомнит ему каждое слово, если доведется вернуться. «Нет, Коля, это конец», — решительно сказал он. «Это бой обреченных без единого шанса. Мы уже мертвы, как и все, что было создано людьми. Просто еще не поняли этого. И если тебе мало примеров вокруг, то скоро ты увидишь наше будущее. Если нам, конечно, удастся добраться до цели нашего путешествия». Там было 15 тысяч человек, и оплот погиб за час. Нас же всего 10 тысяч, значит, 40 минут. Какой идиот поставил этого депрессивного мудака командиром! в кровь, поинтересовался змей. Я скажу генералу, что ты недоволен его умственными способностями, пообещал Кир вызов улыбку водителей Николая. Инквизитор же заткнулся, поняв, что ляпнул лишнее. Эта перепалка разрядила атмосферу между тремя людьми и напрягла четвертого. Но оставшимся троим было глубоко наплевать на его состояние. За час удалось пройти всего 30 километров. Это уже было больше, чем до любого второстепенного оплота. Дорога становилась все хуже. Чем дальше удалялись грузовики, тем больше природа отвоевала у людей. Еще через 20 километров им попались несколько сожженных машин и мотоциклов. Но островы давно проржавели, что говорило о большой давности данного эпизода. Леса были все гуще, деври и заросли все непрогляднее. Это был совсем другой мир. И он совсем не нравился Скифу. Конечно, дикие не пользуются огнестрельным оружием, но даже с их примитива можно устроить засаду и прорядить группу неприятеля. День прошел спокойно. Змей больше не возникал, сидел пристегнутый к своему месту и помалкивал. Несколько раз дорогу перегораживали завалы. Колонна, бронемашина и грузовики останавливалась, и техники приступали к разбору завалов. Бойцы рассредоточились и прикрывали. На 250 километров пути, пройденных за день, пришлось 5 завалов. Почти все препятствия были природного происхождения. Поваленные деревья, промоенные в асфальте. Только один раз дорогу перегородил старый, проживевший насквозь строительный кран. Для того, чтобы пробиться, потребовался почти час. Николай охрип, командуя техниками. Зато те выполнялись все быстро и точно. Скиф тоже не изъявлял желания разговаривать. Напряжение его не отпускало. Через сто километров он перестал слышать оплот. Самая мощная рация не позволяла связаться с генералом. Когда пропал сигнал, все почувствовали себя брошенными и одинокими. Даже змей нахмурился. Второй причиной нежелания разговаривать была головная боль. Она терзала виски уже несколько часов и проходить не собиралась но она только следствие сильного удара по голове. При разборке последнего завала трос вырвал кусок подпиленного бревна. Пятикилограммовая чурка, повторив траекторию сверзакового истребителя, припечатала Скифа по затылку. Припечатала добротно, выбив сознание минут на пять. Теперь Скифа тошнила, что говорила минимум о сотрясении мозга. Коновал а больше никак бывшего ветеринара язык назвать не поворачивался, посветил в глаза фонариком и сказал, что все в порядке, просто нужно немного покоя. Над этим Кир посмеялся и тут же за это заплатил. Плохо переваренный обед оказался в придорожной канаве. Также побочным эффектом были цветные круги, периодически появляющиеся перед глазами. Световые пятна всевозможных расцветок поначалу просто появлялись, а потом начали вытягиваться в тонкие нити, мельтешащие со скоростью света. Они переплетались в клубки, превращаясь в грязные разноцветные шары. Это довольно сильно мешало Скифу, так как при этом очень сильно болели глаза, и несколько минут он не мог ничего видеть, даже когда они пропадали. Несколько секунд перед глазами была мутная пелена, отделяющая реальный мир от Кира. Это довольно сильно напрягало капитана, но являлось неизбежной частью стрясения. «Темнеет!» Никому конкретно не обращаясь, произнес водитель. «Еще минут 30 и вообще дороги не видно будет!» Скив проморгался после очередного появления цветных пятен и взглянул на мир. Густые сумерки окутывали лес, руший по краю дороги. Постоянно мерещилось какое-то движение. Нужно найти место для ночевки, приказал он. Тут через пару километров поселок, заметил Николай. Я там раньше небольшой заводик строил. Если что, уцелело, можно там переночевать. Показывает дорогу, приказал Скиф, уступая место рядом с водителем. Николай махнул на один из небольших свертков с основной трассы. БРД мигнул габаритами и съехал с остатков асфальта. Карван послушно пополз по разбитой еще в незапамятные времена грунтовки. Если основная трасса стала необитаема лишь последние несколько лет, то по этой дороге явно не ездили уже лет пять. Наконец показался поселок, а на его окраине за невысоким поваленным в нескольких местах бетонным забором находились остатки административного здания и цеха. «Коля, а что завод делал?» – спросил змей. От подобной фамильярности главный техник задохнулся, но скрипнул зубами, буквально прошипел. Пластиковые бутылки делали и минералку лили. В принципе, Николай был не против, когда приятели сокращали его имя. Вот только змей в число этих людей не входил. Подобная техник мог позволить Скифу и еще нескольким ребятам Остальные обычно обращались к нему не иначе, как Николай Андреевич. Машины заехали во двор, бардак просто снес прожавившие полураскрытые ворота. Когда туда заехали фуры, во дворе предприятие тут же стало тесно. Бойцы охраны рассредоточились и парами начали осматривать территорию. «Скиф! Территория осмотрена, дожил ящик. Сожено здесь все давно, и явно дикие постарались. Он протянул капитану два наконечника отстрел, грубые самопальные, но убивающие не хуже заводских. «Все?» Не, отозвался боец. В общем, здесь недавно были люди. Свежее кострище, ему от несколько дней, может, неделя. И это явно дикие. Рядом нашли порванный кожаный ботинок. Такие только дикари носят плохо подвела то кир очень плохо значит так николай караулы усиленные один мой один твой расцветет где-то часа в 4 сейчас пол 11 значит до часу первая смена до 4 вторая». главный техник кивнул соглашаясь ящик назначай бойцов в первый караул ты за старшего старшим второй смены пойдет слива Парень кивнул и пошел к собравшимся у грузовиков солдатам. «Значит, дикие?» – заинтересованно произнес змей. Скиф только пожал плечами, разговаривать с инквизитором не хотелось. Вскоре разожгли костры, свободная смена начала готовить есть, а на Кира опять обрушилась боль. Желудок скрутило, в глазах пляшут цветные пятна. Кое-как капитан опустился на землю, стало полегче. Опять пятна снова вытягивались в нити, мелькая перед глазами. Скиф так и не понял, что сделал. Просто попытался мысленно успокоить их. И нити замедлились. А потом пропали. «Черт, ти что!» – рогнулся капитан и мутным взором обвел территорию. Посты уже заступили в дозор, еда готовилась. Кое-как встав, Кир доковылял до ближайшего костра – где Данила, водитель БРДМ, готовил что-то в котелке. Сев к огню, Кир едва не ослеп. Видимо, удар чурбаком больше всего воздействовал на глаза. Яркая вспышка и снова круги. «Скиф, ты в порядке?» – спросил сидящий рядом Николай. «Не уверен», – отозвался капитан, отгоняя мутно-грязные шары, переплетенные из десятков цветных нитей. «Сейчас поешь, будет полегче». А потом я тебе лекарство налью, а пока отдыхай. Кир кивнул и привалился спиной к погрузочному пандусу. Шары пропали, но глаза болели жутко. Данила, долго у тебя еще там? нетерпеливо поинтересовался змей. Скоро будет готово, нехотя сказал водитель, а побыстрее. Змей, иди в жопу, отстань от парня, не выдержал Скиф. Он весь день за баранкой, так что кончай качать права. Если хочешь быть полезным, вставай к котлу и вари жрать, а то воня от тебя много, а толку мало. Все замерли. Данила, мешавший что-то в котле, так и застыл с ложкой в руке. Николай, стругавший серый бескусный хлеб, с ужасом уставился на Кира. Инквизитор побагровел. Никто не позволял себе подобных разговоров, Разве что те, кому уже терять было нечего, могли огрызаться на ильча его подручных. — Я тебе еще припомню это, капитан, — прошипел он. — Да пошел ты, — отозвался Скиф. Змей резко встал и пошел прочь. — Ты с ума сошел, — поинтересовался Николай. — Да достал он меня! Нахрена он мне здесь нужен? Только но и ворчит, — отозвался Кир, снова закрывая глаза. «Я на твоём месте теперь бы один глаз держал постоянно открытым, а второй пересадил бы на затылок», — посоветовал техник. «Да ладно! Что эта мразь, может, жалобу накатает, в измене обвинит? Он трус! Палачи они такие, для боя кишка танка «Ну-ну!» — скептически хмыкнул Николай. «Идите есть!» — напряженным голосом произнес Данила. «Сварилась похлёбка!»